Часть четвёртая. Эпиграф. Радости или грусть нас ждут потом? Но всему начало отчий дом, там уколыбели матери нам пели песню любви. Из песни отчий дом стихи Андрея Дементьева. Детские воспоминания о брате или Один день на родине. Новелла. Глава 1. Да давно я здесь не был. Целых два года. А может, всего лишь два года. Кажется, еще совсем недавно мечтал выпорхнуть из родительского гнезда, чтобы вслед за братом осесть в первопрестольной, мечтал навсегда покинуть этот провинциальный рабочий городок. чтобы плавать по великим полноводным рекам, а не по местным бахмутским заводям, безнадежно высохшим за последние лихие годы. Однако из всех необратимых перемен, происшедших в родном городе Артемовске, именно выцветшая, закомошевшая речушка Бахмутка поразила меня больше всего. Столько солнечных воспоминаний связано с этой Никогда жизнерадостно не сверкавшей и по весне непредсказуемо разливавшейся речкой море радости дарила она бесчисленной армии детворы. Смелым ныряльщикам и заядлым рыболовым удочником, и не только удочником, Мы с отцом, например, рыбачили орудая ухватом, умудряясь приносить с рыбалки полные ведра красноперок, Бузынников, бубырей, вьюнов и селедок, вылавливая их просто куском гордины или марли. Какие реальные породы рыб подразумевались под перечисленными выше бахмутскими названиями жаберно-плавниковых тварей, не знаю. В Москве же в рыболовном лексиконе такие масти вроде не фигурируют. Ловили из берега из моста. из лодки, и стоя по пояс в воде. И воды в реке на всех хватало, и не столь откровенно отравляли ее канализационные и промышленные стоки разрастающегося города. Неужели родники этой чудо-реки иссякли вместе с родниками людских надежд, питавшими прибрежную жизнь смыслом и светом? Невольно вздыхаю и ловлю себя на мысли, что, похоже, сам ныне пребываю в таком же, как эта речка, состоянии. Состоянии тяжелого вздоха, а вернее сказать, задавленного стона. Я вчера летел сюда почти через всю Россию, и сегодня шел через весь город, шел именно к этой речушке. Мне в Москве так ее не хватало, родной и милой. Как бывает, милые здесь девушки, еще не окончательно испорченные научно-техническим прогрессом, рынком суверенитетом и демократией. Странно, что на фоне сухого шелеста камыша и редкого стрекотания кузнечиков даже пение лягушек не слыхать. О том, что здесь была река, а не просто овраг, или, яр, как говорят в Донбассе, Свидетельствуют берега, выложенные лет 25 назад бетонными плитами, и железобетонные мосты, кажущиеся явно несоразмерными с нынешними, с позволения сказать, водами. Совсем рядом с Бахмуткой рынок, упорно называемый здесь базаром. Прошлые годы на наш базар приезжали за покупками из других городов и сел. Говорят, Далеко и высоко ценились наша сметана, густая, не выливавшаяся из перевернутой банки. Черешня, именуемая шпанкой, жирная и крупная, как райка. Сало на любой вкус, тающее во рту словно снег. Идеальная закуска после чарки украинской горилки, разлива местного ликероводочного завода. Да и весь остальной рыночный товар производимый совхозом имени Артёма и садоводческой опытной станцией. А вот у этой разваливающейся стены располагалось самое привлекательное для тогдашней детворы, почти сказочное зрелище. Здесь продавались птицы: попугаи, канарейки, голуби, цыплята, а также кролики, щенки, хомяки, суслики и аквариумные рыбки. Эти рыбки мне и поныне снятся в каком-то первозданно красочном цвете. И полюбоваться ими я спешу во сне, но всегда почему-то опаздываю, прибегая с полулитровой банкой под занавес, когда людей на базаре уже почти нет, и воды в аквариумах у продавцов остается едва на четверть. Тогда, во времена нашего детства, основным мальчишеским бизнесом было собирание пустых бутылок, Мы шарили под всеми скамейками, во всех кустах и урнах, жаждая отыскать желанные 12 или 9 копейшные бутылки, чтобы затем сдать их в винный отдел магазина. Кто-то покупал на вырученные копейки мороженое, кто-то умудрялся купить дешевые папиросы или сигареты, убедив строгую продавщицу, что за куревом прислал папа. Кто-то копил монетки на пару аквариумных рыбешек, кто-то отправлялся в кинотеатр пионер или космос располагавшийся в центре города недалеко от базара а кто-то в мою память врезался случай было мне года четыре. мы с братом лазили под кустами у железнодорожного вокзала занятые бутылочным промыслом и вдруг под моими ногами как-то сама собой сверкнуло 12 копеешная бутылка из-под портвейна. От неожиданности и сознания того, что я нашел первую в своей жизни пустую зеленую бутылку, у меня даже дыхание перехватило, и колени подкосились. Приближался мамин день рождения, и брат Женя объяснил мне, как хорошо будет, если мы сдадим бутылку, добавим мои двенадцать копеек к Жениным И купим маме подарок. Сдали мою бутылку. Сколько нашел бутылок, Женя, и нашел ли вообще хоть что-нибудь, не помню. Помню, что держа свои копеечки в кулаке, а кулак в кармане, я шагал с братом к универмагу, который находился и ныне находится рядом с тем же базаром. Остановились у киоска. Женя предложил: "Давай купим маме вот эту пудру". кругленькой коробочке. Как раз у меня есть 60 копеек. Добавим твои 12 и получится ровно 72 копейки. Брат приподнял меня и указал на коробочку за стеклянной витриной. Я согласился. Но когда в руках брата вместо своих 12 копеек я увидел маленькую коробочку пудры, слезы непроизвольно потекли из моих глаз. Да так, что не унять. Женя, наклонившись, пытался было втолковать Плакси, мол, деньги пришлось истратить на подарок маме. Да только видя, что моему горю нет предела, вынужден был отказаться от попыток меня успокоить и в чем либо убедить. Он снова подошел к окошку киоска и попросил продавщицу поменять купленную нами дорогую пудру на другую, подешевле. чтобы вернуть мне мои копеечки, на которые в скорости было куплено сливочное мороженое за тринадцать копеек. Поспешая за братом, я жадно лизал свое мороженое, изредка давая откусить немножко Жене, и радуясь тому, что он умудрился найти у того же киоска одну копейку, сделавшую возможным покупку снежно-сахарного лакомства. А брат при этом, как старший, Не забывал напоминать мне, чтобы я глотал осторожно, ведь у меня гланды, и потому может заболеть горло. В нашей небольшой домашней библиотеке есть старые ноты, пьесы для аккордеона с мелодиями некогда популярными, а теперь, возможно, всеми забытыми. Но для меня они значат нечто большее, чем просто пьесы для аккордеона. на котором я толком играть не умею, хоть и профессиональный музыкант. Эти ноты куплены Женей на деньги, вырученные за пустые бутылки, куплены вон в том книжном магазине на улице Советской, тоже находящейся в двух шагах от базара. Я шагаю по Советской, и город все больше кажется мне осиротевшим. Не пойму только Это моя личная тоска окрашивает внешний мир в свои тона. Или наоборот, вхожу в книжный. Продавцы меня легко узнают, расспрашивают, рассказывают, соболезнуют. В нотном отделе, как и прежде, учебники, нотные сборники, песенники, среди прочих нахожу и песни Евгения Мартынова. Из книжного магазина выношу дополнительный эмоциональный груз. гармонирующий с личной душевной ношей. Кто-то из педагогов умер, кто-то из друзей уехал, кто-то развелся, кто-то спился. Всё гармонирует, и во всем нет гармонии. Как-то все не так, будто что-то сошло с оси. Словно Батыева рать прошлась по русским нивам и судьбам. Совсем рядом через дорогу площадь Артёма. Теперь именуемая площадью Свободы. Центральная в городе, с гордо возвышающейся гранитной фигурой революционера ленинца Тут же так называемый театр, дом культуры имени Ленина, швейной фабрики имени 8 марта, в котором Женя, а потом и мне, студентам Артёмовского музыкального училища, не раз приходилось выступать. Кстати, Шестидесятые годы в здании ДК действительно творил драматический театр с местными артистическими знаменитостями, которые успешно разыгрывали Шекспира, Островского, Чехова. Оставив за спиной дом городской администрации, гастроном Донбасс, комбинат ритуальных услуг, раньше тут квартировались баня Парикмахерская и пивной буфет, направляясь к родной улице Куйбышева. Вот в этом здании дорожно-технической школы в праздничные дни устраивались концерты художественной самодеятельности. В маленьком актовом зале собиралась порой вся округа, чтобы послушать самодеятельных артистов. Именно здесь получили свои первые концертные впечатления и мы с братом. Я вглядываюсь в изменившийся облик родной улицы. И в затяжку вдыхая воздух детства, приближаюсь к старому дворику с немногими сохранившимися одноэтажными домами, один из которых помнит меня младенцем, а женю отроком. Невольно сдерживаю шаг и чувствую необъяснимое волнение вместе со странным желанием увидеть кого-нибудь из знакомых, но самому остаться неузнанным. Рядом с этим двориком И на этой же улице, через четыре дома, был когда-то другой двор, где стоял небольшой кирпичный домишко с прилепившимися к нему деревянными хозпостройками, и где в послевоенное время ютилось несколько семей, включая и нашу. Пока еще, правда без меня. Родители часто вспоминали, как пришли однажды в тот дом, чтобы занять свою долгожданную комнату. в двери, которой даже не было замка, как пятилетний Женечка, вбежав первым в новую обитель, тут же радостным криком возвестил: "А у нас небо видно". Ветхая деревянная крыша оказалась проваленной, и сверху сквозь огромную дыру навосёлом радушно улыбалось весеннее солнышко. Вспоминая этот период жизни, А также годы камышинско-сталинградских скитаний с ребенком на руках, мама всегда с удовольствием рассказывала множество смешных историй, связанных с Женей, очень впечатлительным и увлекающимся малышом. Так, стоило однажды в Сталинграде Жене увидеть на улице старика, просящего милостыню, как спустя полчаса соседи сообщили маме: "Там, на углу вас Женька милостыню просит". Мама бегом к указанному месту, и в самом деле ее сынишка сидит на корточках, положив перед собой без козырку матроску и раскачиваясь жалобно молит: "Папа, ти, мама, ти, нате", что в переводе с детского обозначало: "Папаше, мамаше подайте". А глагол "нате" объединял два значения: "дайте" и "возьмите". увидит Женя инвалида фронтовика на одной ноге с костылем и тут же, бросив прежние игры, давай подвязывать свою ногу, чтобы было как у того фронтовика, и чтобы все знали, что Женя тоже воевал и потому скачет по двору на одной ноге, подпираясь палкой. Но вот появляется жестянщик. Кому кастрюли ведра заклепать? Игра в инвалида закончена. Малыш, повесив на шею ржавую кастрюлю, уже расхаживает с гордым видом по двору и громко ударяя палкой по своей посудине, как по барабану, также громко возглашает: "Кому кастрюли ветлы залипать?» Но и эта игра ненадолго. К соседям приходит стекольщик, вставлять стекла в новые еще не некрашенные рамы. Теперь Женя весь в стеклянных интересах. Детские ручки собирают по двору битые разноцветные стекляшки, складывают их в консервную банку, стучатся в соседские двери с искренним желанием ставить в окно новое стекло. Но никто почему-то не открывает. Или никого как назло дома нет, надо в окно постучать. Да высоко не дотянуться. А вот и палка, как раз под руку. Давай вставим новое стекло в раму, которую только что стекольщик застеклил. Трах! Посыпались стекла. Вам окно застеклить не надо. Появление Мартыновых на улице Куйбышева сразу внесло в жизнь обитателей их двора музыкальную струю. Заиграл на баяне отец, запели заплясали голосистые и нередко само собой, разумеется, подвыпившие соседи. Вовсю распелся Женя. И как он только запоминал сходу мелодии слова только что услышанных по радио, в кино или на улице песен. все, что схватывал музыкальный слух ребенка, крепко оседало в памяти будущего композитора без каких-либо усилий с его стороны. Женя. Ну-ка, спой песню Москва-Пекин. Полилась песня. Молодец. А теперь Ах, зачем, ах, зачем в эту темную ночь? Нати вам про темную ночь. Хорошо. А выпьем за Родину, выпьем за Сталина, знаешь? Еще бы, про товарища Сталина не знать. Вот это артист подрастает. Но Женя артистом быть не собирался, только футболистом. Лет до десяти футбол являлся для него единственной настоящей страстью. Хотя были уже музыка, баян, рисование. Тогда во дворе на Куйбышева 18, а потом на Куйбышева 11, каждый день Женя стучал мечом о деревянные стены сараев и эффектными вратарскими бросками ловил отлетавший от сараев мяч, сам себе комментируя ход игры, как радиокомментатор. Однако соседкам-скандалисткам Демьяновне и Параське, музыка и футбол Мартыновых пришлись не по душе. Наблюдая за самозабвенно бросавшимся на мяч семилетним вратарем, они злорадно качали головой, поддакивая друг другу. Видно больной ребенок. — Да, весь у родителей. А вообще-то по родительским рассказам, Женя был мальчиком спокойным и неплаксивым. И в грудном возрасте тоже положат его на правый бок. Будет лежать так часами, не пискнет. Перевернут на левый, будет также спокойно лежать на левом, даже если давно уже пора менять пеленки. Воспитатели в садике, врачи в больнице и те отмечали послушание, дисциплинированность и силу воли малыша, не плакавшего даже от уколов и никогда ни на что не жаловавшегося. Женя у родителей не был первенцем. Первый плод мама носила сильно болея. Её порог сердца не позволил ребенку родиться в срок и без акушерского вмешательства. Мальчик, однако, не прожил и двух минут. Маме очень хотелось иметь сына, юрочку, и решено было, если родится мальчик, назвать его именно так. Еще до замужества фронтовые подруги называли маму Юркой. И после войны они в письмах и открытках всегда обращались к ней таким же образом. Привет, моя Юрочка. Второго сына, чтобы не испытывать судьбу, решили называть Евгением. Он, кстати, родился семимесячным. А третьего, то есть меня, выношенного благополучно и родившегося в срок, все же назвали Юрием. через девять лет после рождения Жени. Замечу, что в нашей семье имена, отчество и фамилии не имеют чужеродных, нерусских корней. Отец Мартынов Григорий Иванович. Мама в девичестве Бреева Нина Трофимовна. Родители родителей в именах испытали, правда, несколько большее, но естественное для своего времени христианско-православное влияние. Мартынов Иван Иванович и Ольховая Евдокия Яковлевна. Бреев Трофим Иванович и Братченко Таисия Матвеевна. Нам с Женей, как представителям русского языческого ведического мировоззрения, хоть и тайно крещённым в младенчестве, было ведомо, что в именах скрыт генный, расовый, кастовый и энергетический код человека. Поэтому я совершенно ясно осознаю белые арийские истоки таланта Евгения Мартынова и его солнечного весеннего мировосприятия уже в самом звучании имени Евгений Мартынов имя от греческого благородный фамилия от латинского воинственный хотя более точное значение этих фонических символов нужно искать в санскритских и иранско-авестийских письменах запрограммированы И вдохновенное творчество, и благородный сценический имидж, и активная жизненная позиция, и ответственное отношение к своему делу. Но все это станет очевидным лишь в зрелости. Параллельно же с тем, некоторые детские черты сохранятся в женинном характере навсегда. Например, доверчивость или точнее, незащищенность, так никогда и не созревшая в солидность и важность. доверчивость служившая часто поводом и средством для приятелей, чтобы разыграть Мартына. А пока шестилетний мальчик благоговейно играет новым, только что купленным футбольным мячом. А как же иначе? Ведь все знают, Женя, когда вырастет, будет вратарем. У меня настоящий футбольный мяч, папа купил, Восхищенно делится радостью Женя. Проезжал на велосипеде большой мальчик. Ему видно тоже мяч понравился. Эй, пацан, как тебя зовут? Женя. Дай разок буцнуть. На. И этого велосипедиста только с мячом и видали. Папа, папа, большой мальчик увез мой мяч. И детское счастье сменяется горькими слезами. Как же так? Женя дал буцнуть свой новый футбольный мяч. А плохой мальчишка на велосипеде, чтоб б ему. Женя, напомню, родился не в Донбассе, являющемся родиной отца, а на Волге, в городе Камышине. Именно там, на родине матери, молодая семья маялась четыре послевоенных года и еще год в Сталинграде, живя то у родственников, то у знакомых, то в доме культуры, то в школе по месту работы отца или мамы. Жили порой в такой нужде, что картофельные кожурки не выбрасывали, а зимой в одной на двоих паре валенок ходили. Первым местом прописки для Жени стал дом номер 20 на улице Нефтяников. Мама тогда секретарем машинисткой работала, а отец в клубе Нефтяник художественной самодеятельностью руководил. Он, как и мама, сильно болел. в с 1945 года инвалидом язвенником. Когда Жене было полтора года, приютились они в Сталинградской школе. Сначала спали просто в учительской, а затем в подсобной комнатушке, где помещалась одна только ржавая кровать. В той семилетней школе номер 63 Красноармейского района работал учителем математики инвалид войны, ходивший с большим трудом. совершая при этом сложные движения ногами и корпусом. Мой юный брат стал внимательно присматриваться к походке инвалида. И вот однажды, когда из дальнего конца коридора показалась ковыляющая фигура учителя, Женя, старательно копируя движение очень уважаемого в школе педагога, заковылял ему навстречу. Ребёнка с опозданием на все таки одернули, пожурили немного, и, конечно же, простили. А учитель, улыбнувшись, даже похвалил, и притом на удивление пророчески: "Наверное, артистом будешь, когда вырастешь, настоящим". Нужно сказать, что мама сразу заметила в ребенке образно-эмоциональное восприятие окружающего мира и умение психологически точно выразить голосом или жестом свое ощущение ситуации. Так для того, чтобы убедить сынишку – что все уже спят, и поэтому Женечке тоже пора спать. Малышу указали однажды пальцем на темноту за порогом, специально для этой цели приоткрыв дверь. Женя выглянул за дверь и настороженно качая рукой с поднятым указательным пальчиком, таинственно протяжно выговорил: "Тьмо, и кого и видать". То есть темно, никого не видать. Эта фраза, соответствующей манере исполнения, в течение многих лет служила маме хорошим подспорьем для укладывания в кровать сначала Жени, потом меня, а впоследствии Сережки, Серёжки, Жениного сына, во многом похожего на своего отца, но безусловно в немалой степени унаследовавшего и материнские особенности. Физиологическое сходство Сергея с отцом выразилось, кстати, и в том, Что он имея некоторую склонность к заиканию в минуту эмоционального возбуждения, одновременно обладает совершенно безупречной дикцией при пении или декламировании стихов. А вот нескладство, и при том куда более важное, психологическое, проявляется в нежелании заниматься музыкой, нежелании все более прогрессирующим. Пока что